«Роза Александрия. таежница для босса. И я подарю тебе ребенка. «Ты видела, что за чучундра привез с собой Денис Антонович?» спрашивает одна из девушек, думая, что ее не слышно. «Посмешище! Будто из леса прямиком в офис!» Смеется вторая. «Я закусываю губу, понимая, как я выгляжу в своём домотканном сарафане среди всего этого лоска. Закусываю губу, чтобы не расплакаться. Но мужчина резко одёргивает девиц. «Лена, Яна, вам заняться нечем!» «Бегом по рабочим местам!» Девушки разбегаются, пустив головы. А я шагаю за моим новым боссом в большущий кабинет. Боже, я такой красоты никогда не видела. Но зачем меня было привозить прямиком сюда? Разве не лучше было бы хотя бы дать отдохнуть с дороги? Или элементарно предупредить? «Садись, Олеся!» Командным тоном говорит мужчина, указывая мне на диванчик в углу, и я выполняю указания. «Да, тут уже не я хозяйка, как в лесу!» Нет, в этом свете шикарного лоска только один полноправный царь зверей – Денис Антонович Вербицкий. Хам, наглец и самый красивый мужчина, которого мне доводилось видеть. Правда, вот хищный взгляд и манера разговора быстро возвращают меня с неба на землю. «Значит так, ты будешь выполнять обязанности моей личной помощницы», – твердо заявляет он. «Раз уж твоя бабка решила взять шантажом, я выполню его». Но только поверь, вы сами будете не рады такому подарку. Денис Антонович ухмыляется. А мне бегут мурашки по коже. Бабушка, куда же ты меня послала? Не иначе, как на растерзание этому волку.